Глава девятая. Театр. Почему-то, когда все казалось бы, просчитано, жизнь подкидывает новые незапланированные обстоятельства. «Вот ведь пакость», — пробормотал телохранитель, как только мы вошли в холл театра. «Что случилось?» «Знакомого встретил», — сквозь зубы пояснил Винсент. «Я уже заметила высокого шатена, широкоплечего, со спортивной фигурой, но худого» словно какое-то время он болел или не ел досыта. Его хмурый взгляд впился в моего сопровождающего, а на довольно приятном лице промелькнуло неприязненное выражение. Шатен явно решил поздороваться и направился к нам, уверенно рассекая толпу. Было в нем что-то отличающее его от других людей, столпившихся в холле. «Кто это такой?» — прошептала я. Но Винсент не успел мне ответить, потому что мужчина уже подошел к нам. У него, оказывается, есть щетина, которая пока еще не превратилась в аккуратную бородку. «Добрый вечер, Диатфей!» — произнёс знакомец Винсента, таким тоном словно сомневался в том, что вечер действительно добрый. «Не могу сказать, что рад тебя видеть, но нам необходимо пообщаться наедине. Это важно не только для меня». «О, как!» Вообще-то, согласно местному этикету, он не должен был меня игнорировать. Да и говорить о делах можно только после знакомства. «Здравствуй, Шон. Позволь представить тебе мою спутницу, графиню Илаиду Дье-Эвиль», — подчеркнуто вежливо произнес Винсент. «Познакомься, Илаида. Это мой сослуживец, граф Шон Дье-Омри. К слову, когда Шатен подошел ближе, я поняла, что именно меня в нем смутило. Загар. Это сейчас, когда на улице начало марта, и солнца явно недостаточно. А еще серьга в ухе, непомерно дорогая бриллиантовая висюлька, и при этом скромная одежда, словно с чужого плеча. Впечатлен графиня. Шон чуть склонил голову, едва взглянув на меня, а потом снова обратился к Винсенту. «Как ты смотришь на то, чтобы отойти ненадолго и побеседовать? Думаю, твоя спутница подождет несколько минут». А вот этого нам не надо, потому что чем дольше я отсвечиваю в холле, тем выше вероятность встретить тень Миру. К сожалению, из-за местных культурных заморочек я не могу одна подняться в ложу. Обязательно нужно сопровождение. Даму к отведенному для нее месту должен провожать мужчина, с которым она появилась в обществе. На худой конец слуга или служанка, но обслуживающего персонала я пока не заметила. Так что Винсента отпускать нельзя. «Граф, ваше дело никак не может подождать», — поинтересовалась я. Может, получилось не слишком вежливо, но он тоже игнорировал правила хорошего тона. Шон раздраженно посмотрел на меня. «Действительно, давай встретимся попозже. Например, завтра», — Внес предложение мой телохранитель. «Кое-что не меняется. Женщины всегда вертели тобой, как хотели. Правда, Винс?» «Вот это наглость!» У Винсента хотя бы есть женщины, которые с удовольствием появляются с ним на публике. А у вас, граф, нет даже этого. Что-то я не наблюдаю дамы, которую вы сопровождаете. С показным удивлением оглянулась по сторонам. Все отказали? Хотя с такими манерами, как у вас, ничего удивительного. И пока Шон скрипел зубами и переваривал мои слова, я потянула Винсента к лестнице на второй этаж. «Хорошо, что граф не пошел за нами и не стал устраивать скандал». «Не думал, что вы такая...» Винсент замешкался, подбирая слово. «Бойкая». «Наглая, вы хотели сказать», — рассмеялась я. «Извините, что вмешалась, но этот Шон получил именно то, на что напрашивался». «Теперь он будет уверен, что вы крайне невоспитанная особа». «Фх, а он, можно подумать, воспитанный. Откровенно говоря, мне плевать, что обо мне думают». «Не скажите. Репутация в высшем обществе очень много значит. Сомневаюсь, что мнение графа Дье Амри может оказать влияние на мою репутацию. С таким-то поведением не думаю, что к его словам кто-нибудь прислушивается». «Тут вы правы. Однако я бы не сказал, что ж он плохой человек. Просто некоторые негласные правила, принятые в обществе, ему не по душе». «Да, я поняла. Это норма этикета». «Нет», — усмехнулся Винсент. «Нет?» «Видите ли, отец Шона был мужчиной довольно увлекающимся. Особенно его интересовали древние артефакты. Около двадцати лет назад он нашел документы, которые помогли ему отыскать развалины города Лездона, магической столицы прежней империи. Там он хотел найти артефакт о овеществления желаний. А разве такой существует? Он верил, что да, однако найти его не сумел, хотя потратил на поиски целое состояние. Пока отец пропадал в экспедициях, Шон подался в армию, а его старший брат занимался делами графства, которые сильно пошатнулись после того, как Дье Амри-старший потратил огромные деньги на научные изыскания. До сих пор неизвестно, что именно произошло, но отца и брата Шона нашли мертвыми в собственном доме без следов насилия. Версии выдвигались разные — от отравления неизвестным ядом до проклятия, настигшего Дье Амри в разрушенном городе древних магов. Правду так и не удалось выяснить. По версии следствия... Смерть наступила в результате неизвестных магических возмущений, являющихся следствием эксперимента, проводившегося дье Амри старшим и его сыном. Так ли это на самом деле мне неизвестно, пожал плечами Винсент. Шон бросил службу и вернулся домой, но там его ждала разруха. Денег не было даже на плату слугам. Его отец все спустил на экспедиции? Верно. Обрат вложился в несколько рискованных проектов, которые не принесли дивидендов. Пытаясь решить проблемы, Шон обратился за помощью к друзьям семьи. Хотел получить суду, но не смог. Он планировал арендовать несколько торговых судов, закупить товар и продать в других странах. Затея, учитывая приближающийся сезон штормов, была рисковая, и никто не хотел вкладываться в эту авантюру. Даже в малости помогать Шону не желали. Люди не верили, что у него что-то получится. Да, но это не все. Родители его невесты, Лилиан и Дьежиль, разорвали помолвку, узнав о бедственном положении графа. Несмотря на то, что они с невестой были довольно близки и даже признавались друг другу в любви, Лилиана даже ни разу не связалась с Шоном. Наоборот, избегала встреч. Когда ему удалось поговорить с ней, девушка расплакалась и рассказала, что родители принуждают ее к браку с нелюбимым мужчиной. Дье Амри предложил невесте обвенчаться и избежать с ним на одном из кораблей. «Она отказалась?» — предположила я. Это было бы логично, если вспомнить, как неприязненно он высказался по отношению к женщинам. Да, Шон начал настаивать, и выяснилось, что Лилиана на самом деле заинтересовалась другим мужчиной, когда Дье Амри служил в армии. Шон пришел в ярость, наговорил много неприятных слов. Хуже всего, что их слышали другие аристократы и разнесли несколько измененную версию случившегося. «Дайте-ка угадаю», — влезла я. «Виноватым выставили графа, а Лилиана оказалась безвинно пострадавшей». «Не так уж она и виновата», — протянул Винсент и в ответ на мой сомневающийся взгляд продолжил. «Поймите, их Шоном обручили еще в детстве. Родители Лилианы строгих правил, и она почти не общалась с другими молодыми людьми, кроме своего жениха. Между ними сложились скорее дружеские отношения, которые девушка ошибочно принимала за любовь. Потом Лилиана вышла в свет, очень похорошела и начала привлекать внимание других мужчин. Примерно в это время Шон ушел в армию, а его невеста переехала к тетке в столицу». Тетушка любила племянницу и не особенно ограничивала. Свобода и успех у мужчин скружил голову Лилиане. Неудивительно, что у нее скоро появился поклонник, в которого она влюбилась. Детская увлеченность часто недолговечна. «Это понятно», — махнула рукой я. «Бывает, что чувства проходят. Ничего с этим не поделаешь. Но вот то, что Лилиана не поговорила с Шоном, не объяснила все честно. Это предательство». Она решила, что жених поймет ее молчание правильно. «Правильно? Сомневаюсь, что Диамри умеет читать мысли?» «Нет, конечно», — рассмеялся Винсент. «Просто существуют определенные неписанные правила этикета, намеки, которые Шон отказывался понимать». «Честно сказать, сомневаюсь, что мне удастся органично влиться в местное высшее общество. Не уверена, что смогу правильно понимать намеки». Зачем что-то намекать, если можно донести словами через рот? Знаете, намеки не всегда можно правильно интерпретировать. Кроме того, иногда девушки, наоборот, хотят, чтобы парень показал настойчивость, доказал свою любовь и решимость. И Шон пытался это сделать. Лилиане вместо намеков стоило бы поговорить с ним откровенно и без лишних ушей. А она мало того, что не сделала этого, так еще и поспособствовала тому, чтобы в обществе распространились нелицеприятные слухи о графе. Она не рассказывала. Но молчала, перебила я. Молчала, тогда, когда можно было смягчить скандал. Но она изображала из себя униженную и оскорбленную, пытаясь вызвать жалость у других. Так ведь? По промелькнувшему на лице Винсента выражению, я поняла, что догадалась верно. «Не все так просто», — протянул он. «На этом дело не закончилось». Шон вызвал на дуэль нового жениха Лилианы. Тот не был ни военным, ни сильным магом. Фактически граф приговорил его к смерти. Однако вызов был брошен по всем правилам. Отказаться от него значило бы покрыть себя позором. «Шон убил его?» — нахмурилась я. «Накануне дуэли ко мне пришла Лилиана». Она плакала, умоляла меня помочь, поговорить с Шоном, убедить его пойти на примирение. Я согласился, но ничего не вышло. Тогда я использовал обещание. Обещание? Да. Во время опасного рейда против кочевников я спас жизнь Шона. Тогда граф дал слово, подкрепив его магией, что выполнит любую мою просьбу, если это будет в его силах. Я попросил пойти на примирение с новым женихом Лилианы. Он вынужденно согласился. С тех пор мы перестали общаться как друзья. Теперь ясно, почему он назвал его фактически подкаблучником. А Лилиана сразу пошла к вам или предварительно побеседовала с графом? Не знаю. Мы с Шоном не встречались больше года и не говорили об этом. Судя по стоимости колец у него на руке и серьги в ухе, граф смог поправить дела рода. Да, его путешествие увенчалось успехом. Управляющий Дья Амри смог сдержать кредиторов и сохранить деньги. Правда, Шон, по слухам, был не очень здоров после того, как вернулся и какое-то время не появлялся в обществе. Неудивительно. Кажется, у него аллергия на людей. «Вы забавно выражаетесь», — хохотнул Винсент. И в чем то наверное, правы. Однако Шона тоже можно понять. Когда он просил поддержки, ему отказывали, насмехались, или, в лучшем случае, предлагали скупить богатство семьи за бесценок. Некоторые еще и стыдили тем, как он обошёлся с невестой. А когда же он приехал, погасил долги и начал тратить деньги, те же люди, что раньше смеялись над ним, теперь заискивающие улыбаются и ведут себя так, словно бы ничего не случилось. Понятно, почему он презирает женщин. Но, согласитесь, странно перебрасывать неудачный опыт с одной на всех остальных. Это глупо и несправедливо. Все равно, что, допустим, совершил один брюнет страшное преступление, а мы стали бы наказывать вообще всех черноволосых. Причем всех остальных, а не того, кто нарушил закон. Глупо? Безусловно. Далее еще хуже. «Сомневаюсь в том, что все люди, к которым Шон обращался, насмехались над ним и хамили. А он снова перебрасывает свое отношение на всех без разбору. Не на всех. На меня. И на меня заодно, только потому, что я находилась рядом». Винсент с улыбкой развел руками, как бы показывая, что победа в споре за мной. «За беседой мы дошли до ложи и устроились в креслах. Людей сегодня было больше, чем вчера». Но примерно треть зала все равно пустовала. Зато балкончики постепенно заполнялись. К сожалению, Жерар не смог выкупить все места в этой ложе. Значит, у нас будут соседи. Два кресла пока оставались пустыми. Винсент, используя магию, присмотрелся к ложе напротив и, наклонившись к моему уху, тихо произнёс. «Тьянмира на месте!» Я уже сама рассмотрела змеищу в красном пышном платье. До начала пьесы оставалось совсем немного времени, и я почти уверилась в том, что соседи у нас не появятся. Но не тут-то было. В ложу вошел Шон Дье Омри собственной персоной. Вот уж не повезло. «Поразительно!» — воскликнул он. «Похоже, проведение на моей стороне. Очень рад, что для разговора не придется еще раз встречаться с тобой, Винс. Может, поговорим тут?» «Хватит ёрничать, Шон! Помолчи, скоро начнется представление!» Организаторы будто ждали этих слов. Свет погас, зажёгся прожектор, направленный на сцену, и занавес стал медленно раздвигаться. Графу пришлось усаживаться в темноте. Мы договорились, что Жерар начнет действовать примерно через 10 минут после начала представления. К этому моменту главная героиня должна завершить свой скучный монолог и спеть песенку. Вот как раз после нее и должно состояться появление призрака. — Леди Лаида, наклонившись ко мне, прошептал Винсент. Он был настолько близко, что его дыхание опалило нежную кожу возле уха. — Я вас ненадолго оставлю. Постарайтесь слишком явно не смотреть на ложу с Тьенмирой. Дье Амри не глуп. «Может догадаться, что вы что-то заранее знали». «Поняла. Будьте осторожны». Пожелала я также тихо. Мой телохранитель встал и направился к выходу из ложи. «Винс, ты уходишь?» — подал голос Шон. «Да, я ненадолго». «В таком случае я составлю тебе компанию, пока твоя леди смотрит спектакль. Как раз и поговорим». Диамри быстро встал и вышел вместе с Винсентом. «Вот же засада!» — свалился на наши головы. «Чтобы помочь Жерару, нужно задержать подъемник на втором этаже. По плану это должен сделать Винс, но теперь он занят с графом. Придется идти мне. Надеюсь, телохранитель сообразит увести Шона подальше от выхода из ложи». Выждав несколько минут, я выглянула из-за двери, и, никого не обнаружив, зашагала к мире. По пути мне никто не попался. Хоть в этом повезло. Прошмыгнув в узкий коридор для слуг, я вызвала подъемник и заклинила двери, чтобы задержать его на втором этаже. Теперь нужно спрятаться самой. Хорошо, что вход в коридор закрывала шторка. Закусив губу от волнения, я считала секунды. Вот героиня спела последний куплет. Сейчас, кажется, должен появиться ее брат. «Ага, точно!» — карлик вышел на сцену и корячится, пытаясь рассмешить людей. «Почему же Рар не начинает? Вдруг что-то случилось?» Когда я начала терять терпение, из ложи раздался вопль, грохот, какие-то невнятные визги и крики. Затем дверь распахнулась, ударившись о стену. В коридор на приличной скорости выбежали две незнакомых дамы и двое мужчин. Сама змеища так и не выползла. «Что она там делает?» Я выскользнула из укрытия и заглянула в ложу. Тяньмира застыла в ступоре спиной ко мне, а на нее медленно надвигался Жерар. Глаза у него светились тусклым зеленым светом. За спиной, словно на сильном ветру, реял полупрозрачный рваный плащ, а под ногами клубился туман. Жерар протягивал руки к Тяньмире и хрипло шипел. «Ты плохо вела себя, дочь. Прими наказание!» Глаза и плащ — иллюзии, а дым сделан искусственно, но выглядело настолько натурально, что, не зная, что это не по-настоящему, сама бы, сломя голову, рванула на выход. А на Тьенмиру напал ступор. Вот, блин, невезение. Еще немного, и Жерар израсходует весь свой невысокий магический резерв — И тогда змеище поймет, что призрак не настоящий. Хотя выход есть. Я подкралась к Тьен-Мире сзади и с помощью магии отправила падчерицу в нокаут. Ее тело свалилось на пол. «Спасибо», — облегченно выдохнул Жерар. «Я уж не знал, что делать». Он подошел к нише, схватил небольшой пузырек, из которого шел дым, и заткнул его пробкой. «Быстрее!» — поторопила я, выглянув наружу. «Иди, пока никого нет! Подъемник я заклинила!» Жерар кивнул и проскочил в коридорчик для слуг. Чуть позже до меня донесся звук заработавшего подъемника. «Фух, вроде бы все получилось!» «Какое удивительное представление!» — раздался за спиной голос Шона Дие Амри. «Гораздо интереснее, чем то, что показывают на сцене!» Я развернулась к графу и лицезрела его довольную физиономию, сжав кулаки. «Не хотите ли организовать премьеру в ближайшее время, леди Илаида? Я уже название придумал. Призрак семьи Дье Эвиль. Как вам?»